Олена принесла табуретку, чтобы достать до верхней полки. Но и там на виду нужной книги не было. Тогда она осторожно стала вынимать книги из первого ряда, чтобы добраться до закрытого им второго. В полутьме заднего ряда действительно стояли Платон и Аристотель. Но Пифагора там не было. Зато на глаза ей попалась толстая в неброской черной обложке тетрадь. С любопытством открыв ее, Лена узнала корявые, но по-детски разборчивые буквы, почерк Ефима. Записи разделялись датами. Очевидно, дневник, причем давний, юношеский. Забыл он свою тетрадку, уезжая в Израиль. А может, оставил умышленно, чтобы она прочитала? Елена раскрыла тетрадь. Почти 20 лет назад были написаны эти строки. 26 декабря 1974 года. Вчера мне исполнилось 16 лет. Вначале я ожидал, что будут обычные семейные посиделки, Придут родственнички, бабушка будет хвалить своего внучка, а гости восторгаться. Терпеть не могу такие празднования. Тем более, что мне звать, можно сказать, и некого. Почему-то все дружеские отношения, которые я стараюсь завязать, распадаются. Но Мумся сделала мне подарок. Позвала Аленку, соседку с прежней квартиры. После нашего переезда прошло три года, и я ее с трудом узнал. На секунду Лена прервалась. Пожалуй, это чтение будет поинтереснее разных пифагоров. Вот только надо бы выпить чаю на кухне. В гостях переела с Аленого. Елена положила на место снятые с полки книги, затем быстро спрыгнула с табуретки и держа чёрную тетрадь в одной руке, а табуретку в другой, переместилась на кухню. В чашке остывал недопитый чай, но мысли Елены были далеки и от чая, и от сегодняшнего вечера. За долгие годы жизни с Ефимом за которого она вышла почти случайно, она сумела разобраться в его характере и разочароваться в нём. Совместная жизнь с ним оказалась гораздо труднее, чем она предполагала. Его пустословие, бездеятельность, пустая мечтательность, необязательность в делах стали раздражать её. Забота о муже, сочувствие его неудачам в жизни сменились не сходительным, а позже и презрительным к нему отношением. Она перестала воспринимать всерьез бесконечные жалобы мужа на невезение и коварство людей вокруг. Но сейчас она читала юношеские откровения Фимки, которые покоряли своей наивностью и чистотой. Кто же помешал Ефиму стать настоящим мужчиной? Может, она сама? Ефим восхищенно описывал, какое впечатление на него произвела в тот вечер Аленка. Так Елену звали в детстве. Писал, что он влюбился в нее с первого взгляда. Да, с грустью подумала Елена. Зря я тогда послушалась маму и пошла на праздник к великовозрастному ребенку, не умевшему самому заводить друзей. Потом-то оказалось, что он просто нетерпим к иным мнениям. Родители создали культ Фимочки, но ребята отказывались принять его ничем не подкреплённое лидерство. На следующих страницах Фим вновь жаловался на одиночество и писал о неразделённой любви. И вдруг другие воспоминания о той осени, не связанные с записями Ефима, хлынули на неё. Оказывается, у памяти собственные вехи. Примерно за месяц до описываемых Ефимом событий в их школу, тогда она училась на Гороховой, пришёл новый инструктор по электротехнике. Это было время, когда в школы настойчиво внедрялось производственное обучение. Практика проходила в большом учебном цехе. Школьники, облачённые в белые халаты, выпаивали из старых плат элементы схемы: конденсаторы, резисторы, транзисторы. Тех минимум преподавал инструктор-стажёр, студент четвёртого курса Игорь Князев. Для ребят Игорь Дмитриевич. Алена вспомнила, как Игорь впервые появился в их классе. Высокий, стройный, в безукоризненном темном костюме и белой рубашке с однотонным бордовым галстуком. И вот темные, по моде тех лет, длинные до плечи волосы обращали память к Ленскому, герою пушкинского романа, хотя поведением он, несомненно, напоминал Онегина. Тогда же... Все девчонки влюбились в нового инструктора. Он читал наизусть блока, цитировал модного Евтушенко и даже познакомил ребят со стихами неизвестного поэта Иосифа Бродского. И откуда он только узнал их? Парни тоже уважали Игоря Дмитриевича, так как помимо стишков, он знал и дело. Кому-то помог устранить неполадки в проигрывателе. кому-то сменить головки магнитофона, но коньком его была радиофизика, основы которой он преподавал ребятам. Лене хотелось как-то обратить на себя внимание Игоря, но ничего лучшего, чем выучебрить принцип действия ненавистных ей ранее диодов и транзисторов, она не придумала. Ещё она сменила тогда свой скучный конский хвост на затылке на два лекамысленных пушистых хвоста, перекинутых на грудь. Но эти перемены в лениной жизни произошли не сразу. Точкой отсчёта стал её провал перед Игорем и перед классом. Она помнит этот день. Ночью выпал обильный снег, кажется, первый в ту зиму. Он засыпл весь дворик, в котором размещался их школьный экспериментальный цех. Ребята дурачились, бросали снежками. Прозвенел звонок. Возбуждённая, раскрасневшаяся Лена никак не могла войти в ритм урока. Она долго рылась в сумке в поисках тетради, потом уронила ручку, которая среди наступившей вдруг тишины голка стукнулась о пол и покатилась к ногам Игоря. Ну что же, Твоя ручка уже просится отвечать. Пожалуйста, к доске, улыбнулся Игорь. Как твоя фамилия? Игорь ещё не успел запомнить фамилии всех учеников, а тем более их имена, но каждый, кто хоть раз побывал у доски, был ему знаком. Лена же вышла в первые. Ребинкина, закричали смест ребята. которые никогда не упускали случая обыграть фамилию своей одноклассницы. Игорь посмотрел в журнал, пробежав глазами список учеников и понял шутку ребят. Ясенева, Елена, я не ошибся? спросил он. Ребята оценили догадливость Игоря. Кстати, именно школьники дали Игорю это прозвище. который он потом увековечил в названии своей фирмы. "Да, Ясенева", подтвердила Лена, которая уже успела несколько успокоиться. "Ну что ж, Лена, выполняй задание". Елена молча потупилась, почему-то не смея признаться, что она прослушала. О каком задании идёт речь? Игорь не стал мучить ученицу и чётко повторил: "Напиши для этой схемы уравнение контурных токов". Игорь Дмитриевич ткнул указкой в большой лист ватмана со схемой, который висел рядом с доской. Схема показалась Лене случайным нагромождением каких-то палочек и точек. среди которых ползали похожие на жуков транзисторы. Она понятия не имела, с чего начать уравнение. Кто поможет? обратился к классу Игорь. Девчонки на своих местах с таким же непониманием смотрели на схему, избегая взгляда Игоря. Но несколько мальчишек рук взметнулось вверх. Игорь вызвал к доске одного из них и дал ему в руки мел. Эрудит начал резко постукивать мелом, расписывая движение токов, как рек и речушек на карте местности. В его исполнении формулы казались до прозрачности ясными. Лена, покусывая нижнюю губу, чувствовала себя очень неуютно. На других уроках ей не приходилось так плавать. А ты садись на место. Игорь Дмитриевич сукаризной посмотрел на Лену. На следующем уроке спрошу, снова готовься. Он пододвинул к себе журнал и добавил: "Ставлю двойку карандашиком. От тебя зависит, обведу я её чернилами или сотру". Придя домой, Елена простудировала тогда учебник, но сама составить заданные уравнения для схемы так и не смогла. В тот раз Лена упросила маму найти ей учителя физика, чтобы взять у него дополнительный урок. Это был единственный в её жизни случай занятия с репетитором. Но, поняв один раз логику электрических схем, она потом с лёгкостью осваивала новые элементы. Игорь Дмитриевич давно стёрзло получную двойку, и теперь Лена так же уверенно, как некоторые мальчишки, выходила к доске, когда вызванные ученики испытывали затруднения. Игорь заметил успехи девушки, но отнёс их на счёт своих педагогических способностей, даже не подозревая о лирических. До тех пор, пока она сама, как Пушкинская Татьяна, не написала ему письмо. Интересно, — подумала сейчас Елена, — выбросил он то письмо или читал его о своей Ольге и вместе с ней смеялся над наивностью своей ученицы. Реакцию его на то письмо она так никогда и не узнала. Онегин хотя бы отчитал бедную Татьяну, Игорь же просто проигнорировал письмо девушке. Но однажды перед зимними каникулами молодой стажёр остановил в гардеробе старательную ученицу. Елена уже успела надеть свою зелёную шубу и вязаную зелёную шапочку. И то ли от тёплой одежды, то ли от внимания Игоря, она ощутила жар, между тем в его словах не было и намёка на личную заинтересованность, только совет педагога. Лена, я заметил на последних уроках, что ты лихо рубишь сложные схемы. У тебя явные способности к технике. До выпускных экзаменов осталось полгода. Ты уже думала, куда будешь поступать? У нас в электротехническом есть факультет радиовещания и телевидения. Отличная профессия, интересные перспективы. Можно в научном институте работать, инженером на телестудии, в космических программах участвовать. Выбор безграничен. Я и сам через год этот факультет заканчиваю. Подумай. Все последние недели Лена провела в ожидании ответа Игоря на свою записку. Разговор о будущей профессии оказался для нее важным. неожиданным. Всё же ей было приятно, что Игорь Дмитриевич с такой заинтересованностью зовёт её в свой институт. До сегодняшнего дня Лена колебалась: поступать в электротехнический или идти на моделирование одежды в текстильный институт. В то время она продолжала посещать и зао студию, и преподаватель советовал ей развивать свои способности. Предложение Игоря поставило точку в её выборе. Решено. Она идёт на факультет радио и телевещания. А рисовать можно и дома для себя. Увы, после окончания школы она забросила рисование и уже больше не возвращалась к этому занятию.